Глава 24. Январь. Как в книжке Маршака «Открываем календарь, начинается январь». Потеплело. Крещенские морозы прошли, вместе с ними и мой день рождения, который мы отпраздновали вдвоем с Вадиком. В смирившийся шуме лежал у него на коленях и даже мурлыкал. Честно говоря, мне было хорошо и спокойно от того, что Вадик вернулся, что мы снова вместе. Вадик вел себя деликатно, бритву в ванной не оставлял и трусы с носками на моей полке не перекладывал. Он готовил еду, включал те программы, которые я хотела смотреть, слушал мои бессвязные бормотания и новые версии. Я целыми днями читала документы. Роман перевалил за вторую часть. В день Вадик начал уговаривать меня сходить в гости к его сестре Таньке. Таньку я не любила из-за того, что она не любила меня. «Иди один». Он послушался. Шумахер сразу же заскучал, лёг на полу дверей, как собачонка. Через минуту в дверь позвонили. «Забыл что-нибудь, вернулся», — объяснила я обрадованному котишке, рывком распахнула дверь и свалилась, потому что на меня упал человек. Точнее, человеческое тело. Высвободившись из-под него, я отползла на безопасное расстояние и убедилась в том, что тело было, по крайней мере, живым еще оно было прекрасно развитым физически красивые мышцы рук и кубики на животе майка задралась и очень пьяным му спросила тело и посмотрела на меня мутным карим глазом вы кто спросила я и тут же добавила не думайте что я одна живу у меня муж боксер тяжеловес эвандер Холлифилд, слыхали о таком тело игриво теребило себя за ухо неужели понимает о чем я му теперь уже грозно произнесло тело и попыталась сесть В дверь снова позвонили, и на сей раз я посмотрела в глазок. Вдруг сообщники. Опознав блестящие очки Надежды Георгиевны, тут же открыла. «Хоспаде!» — сказала Надежда Георгиевна. «Аркадий! Да разве ж можно так терять человеческий облик?» «Кто это?» — спросила я. А тело начало извергать из себя содержимое на мой коврик. Как выражалась одна моя знакомая старушка, он вырвал. «Это Ирин Жилец!» — объяснила Надежда Георгиевна и пошла в туалет. «Я уберу!» пообещала Надежда Георгиевна и правду убрала за Аркадием, вымыла ведро и прополоскала тряпку. Потом она села на табуреточку и решительно придвинула к себе телефон. «Звоню Ирке». «Может, не надо?» Я отлично помнила собственные пьяные подвиги десятилетней давности. «Он уже второй день дуркует», — строго сказала соседка. «Думает, я не знаю. Вчера приходил сто рублей занять, а я дала, идиотка». Надежда Георгиевна с сожалением стукнула себя по лбу и снова взялась за телефон. «Давайте подождем до завтра», — предложила я и покосилась на Аркадия. Он спал крепко и даже похрапывал. Поднять такую тушу мы не смогли бы даже вдвоем, поэтому я проводила соседку и укрыла Аркадия одеялом. Он пробурчал что-то, вполне возможно благодарственное, и перевернулся на другой бок. Вадик, как назло, застрял у Таньки. Я вдруг вспомнила, что Танька и Маша дружат, и мне стало грустно. В половине двенадцатого, в самый расцвет грусти, Аркадий очнулся. «Ну?» — спросила я строго. «Попить бы», — басом сказал Аркадий. Я кивнула в сторону чайника, и Аркадий выпил половину прямо из носика. «Придется чайник мыть», — вслух подумала я. «С женой развожусь», — сообщил Аркадий. Изменяла. «Вот в чем дело, товарищ по несчастью. Ладно, сама помою чайник». «Извини, что я так ворвался». «Не ворвался, а упал». «Точно». Аркадий заулыбался, и, надо сказать, улыбка у него была хорошая. Звонок у дверь. Резкий и настойчивый. Аркадий спокойненько попивал чай. «Это кто так поздно?» «Ничего себе! Упал на меня, заблевал коврик, а теперь еще и допрашивает, кто ко мне ходит?» «Муж! Кто ж еще?» Аркадий приосанился и долил себе заварки. Вадик зашел в кухню и тоже чуть не упал, но от возмущения. Потом взял себя в руки и приблизился к Аркадию. «Вадим?» — это прозвучало полувопросительно. «Аркадий?» Оба очень серьезно обменялись рукопожатиями. Вадик тут же пометил территорию, обнял меня за талию. Аркадий проследил за этим жестом, полным глубинного смысла, и поставил чашку на стол. «Мне пора. Спасибо, что не выгнали». Я вышла его проводить. Аркадий прибыл прямо в носках и теперь уходил тоже в них. «Если что-то нужно, буду рад», — сказал Аркадий на прощание. Я закрыла за ним двери, мне почему-то опять стало грустно. Кроме того, я смутно помнила, что мне действительно что-то было нужно от Аркадия. Только вот что? Тебе Танька тортик послала. Вадик протянул мне полиэтиленовый кулек, в котором лежало что-то белое и слипшееся. Я кинула кулек в холодильник и пошла спать. Длинный вечер закончился.